Глава двадцать первая. «Можно нанять сиделку, которая старушку за руку держать будет», — предложила Женя. «Но зачем деньги зря тратить? Для начала надо правильно оценить состояние больного, насколько ему помощь нужна». «Ага», — кивнула я. «Вот, например, Роберта Львовна из Семнадцатого», — чирикала Женя. «Её сюда невестка привезла. У старухи особых проблем нет, на своих ногах ходит. Только припадки злобы у неё случаются». Принесёшь ей чаю, ласково скажешь «добрый вечер» и не знаешь, чего ждать. Если она в хорошем настроении, нормально ответит. А если у неё желчь разлилась, тогда просто тушите свет. Элементарно может зафигачить в тебя табуреткой. Но Роберта не дура. Себе она плохо не сделает, только окружающих ненавидит. И зачем бабке постоянная медсестра? К ней приходит, чтобы одеть, обуть, покормить, спать уложить. А вот Елена Петровна из «Седьмого» «Та тихая, но легко может стекло разбить и съесть его. Около нее безотлучно девочки находятся. Ваша тетя в какой стадии?» «Ближе к Роберте Львовне», — протянула я. «Значит, можете на персонале сэкономить», — кивнула Женя. «А что будет с Самойловой, когда закончатся деньги, заплаченные за ее содержание?» Повернула я разговор к интересующей меня теме. Женя растерянно заморгала. Ей полтора года вперёд оплатили по полной программе. Но ведь Алёна, подруга Оксаны, перестала приходить. «Да», — подтвердила Женя. «Раньше часто приезжала, а потом как отрезала». Только тот парень иногда заглядывает, но ненадолго. Вроде как её женихом был. А Алёна исчезла, хотя раньше каждый день являлась, после работы прикатывала, а в выходные днями просиживала. Ей постоянный пропуск оформили, все её тут знали. И врачи, и пациенты. У нас есть вполне приятные старички. Одна бабуся жила, милая такая, на коляске ездила. У неё перелом шейки бедра был. Так они все с Алёной гуляли. Та сначала лову выкатит, потом Лебедеву. И давай болтать. А потом Лебедева умерла, и Алёна исчезла. «Вам это не показалось странным?» Спросила я, пытаясь сообразить, отчего фамилия Лебедева показалась мне знакомой. Впрочем, она довольно распространённая. Не стоит отвлекаться. Женя вытащила из кармана халата сигареты. «Давайте на лавочку сядем?» «Ой, хорошо-то как! Чувствуете, какой чистый воздух? Прямо будто не Москва, а райское место!» «Не зря Антон Данилыч нахимичил с территорией! Вот уж жук! Это наш бывший заведующий, понимаете?» Я мерно кивала головой в такт болтовни Жени. Девушку оставили одну. На город опускается вечер, Ну, может, в каких домиках и есть сёстры, но они приглядывают за подопечными, на улицу не высовываются, поболтать Жене не с кем, а тут посетительница. Пусть посплетничает, а я буду направлять беседу к Самойловой, а вось выясню нечто интересное». «Раньше тут всё государственное было». Женя повела рукой по сторонам. «Там за забором лес, в нём работал детский корпус. Здесь знаете, что при коммунистах было? Дом престарелых». Недавно мы 90-летие отпраздновали. В одном корпусе, вон он, между деревьями виднеется. Бабушки с дедушками жили. Они там и сейчас содержатся, на гособеспечении. Не очень-то хорошо за ними присматривают, и ремонта давным-давно не было. А подальше, в лесочке, инвалиды детства обитали, всякие там дауны. Их пытались уму-разуму научить, даже школа функционировала. Я сама её не застала, Роза Михайловна рассказывала, сестра из большого корпуса. Она тут чуть ли не сто лет служит. Память у неё как у эпилептика. Спросите, «Баба Роза, чем больных в 70 году 12 ноября кормили?» Она напряжётся и вспомнит. Потом детский корпус в негодность пришёл. А наш тогдашний главный допёр, что земля штука дорогая, и продал лесную часть под строительство посёлка. Чего-то он там намутил с документами. Получилось, что гектары его личные, а не интернатовские». Наверное, большой капитал отхватил. Потому что живенько уволился и куда-то из Москвы уехал. Правильно? С деньжищами везде хорошо. Новый главный попытался у посёлка лес назад оттяпать. Да нифига не вышло. Вот так мы и потеряли территорию. Но нынешний начальник тоже умный. Он спонсоров нашёл, построил коммерческое отделение и... Я решила, что Женя уже достаточно углубилась в историю дома престарелых и попыталась вернуть её к Самойловой. Всё-таки странно, что подруга Алёна сначала так заботилась об Оксане, а потом исчезла. «Да нет», — отмахнулась Женя. «Случись наоборот, таскайся она сюда безостановочно, я бы удивилась. Люди устают, у них свои дела и заботы. Даже самые внимательные рано или поздно сдуваются. Вон, Келли Петровне, дочка, по первости, четыре раза в неделю шастала, потом три, затем два. Теперь хорошо, если по праздникам заглянет». «И осуждать её нельзя, ведь поместила мать в хорошие условия». «Так что будет, когда закончатся деньги на Самойлову?» Нажимала я на одну педаль. «Ну, оплачено по ноябрь». «Но ведь осень наступит», — резонно заметила я. «Только не для Самойловой», — вздохнула Женя. «Помните, я вам сказала, что у нас скоро домик освободится? Максимум через неделю». «Да», — кивнула я. Женя ткнула пальцем в самую дальнюю избушку. Вон тот, уютный такой. В нём сейчас как раз Самойлова и лежит. Её через семь дней выселят? Куда? Медсестра с жалостью посмотрела на меня и пояснила. На кладбище. Оксана умирает? Собственно, она уже давно мёртвая, — протянула Женя. У таких больных часто бывает воспаление лёгких. Оно их и убивает. Знаете, как медики пневмонию зовут? Ласковая смерть. Ей-богу, лучше от неё скончаться, чем на аппаратах лежать. Самойлова ещё долго прожила. Если её теперешнее существование можно назвать жизнью. И вот всё. «Ужасно», — вздрогнула я. «Все там будем», — с жестокостью медика заметила Женя. «А домик хороший. Хотите, покажу?» Мне стало не по себе. «Там три комнаты. Я вас в спальню не поведу», — успокоила Женя. «Гостиную продемонстрирую, кабинет». «Ну, ещё кухню. Надо же вам знать, в какие условия тётю положите. Кстати, мой вам совет. Завтра с утречка приезжайте и зарезервируйте коттеджик, а то кто-нибудь его перехватит. Пошли?» Делать нечего, пришлось соглашаться. Женя отперла дверь. Несмотря на то, что в спальне лежала неподвижная больная, в помещении не пахло ничем противным. «Не бойтесь», — сказала медсестра, — «Самойлова нас не услышит». «У неё нет постоянной сиделки?» — удивилась я. «Ночью за ней не нужен пригляд», — пояснила Женя. «Больная лекарство получает и спит, а днём с ней Катя сидит. Хорошая девушка, могу её для вашей тёти порекомендовать. Вот гостиная». Медсестра щёлкнула выключателем. «Здесь как дома», — поразилась я. «Подушечки, пледы, книги». «Если человек надолго селится, то он своё привозит», — кивнула Женя. Алёна вещи из проданной квартиры сюда притащила. Всё надеялось, вдруг Оксана оживёт. Вон сколько фотографий расставила. Я машинально посмотрела в сторону длинного комода, на котором теснились ажурные рамочки, и вздрогнула. «Вы знаете, кто на снимках?» Женя помотала головой. «Нет, откуда? А что?» Я подошла к комоду и уставилась на фото молодого человека. «Может, кто и назовёт его симпатичным?» «Но мне парень показался похожим на Микулу Селениновича, простоватого, не особо умного крестьянина из русских народных сказок. Большие голубые глаза, курносый нос, белокурые волосы, крупный рот и шрам от рта куху. «Стоп! Мне моментально вспомнился магазин «Рюи Блас», продавщица Наташа, которая тычет пальцем в страницу гламурного журнала и говорит». «Ну, такой он сексуальный. Меня прямо затрясло всю. Похож на этого парня, как две капли воды. Только у него на щеке шрам был, а у модели лицо чистое». «Как его зовут?» — вырвалось у меня. «Кого?» — спросила Женя. «Вот этого мужчину», — указала я на снимок. «Понравился?» — захихикала медсестра. «Да», — быстро соврала я. «На Иванушку дурачка смахивает», — фыркнула Женя. «Вы переверните фотку». «Там иногда имя пишут». Я послушно посмотрела на оборотную сторону. «Ничего». «Кстати, что за журнал показала мне продавщица?» «Мадемуазель», «Леди», «Мисс»?» «Какое-то совершенно идиотское название». «Тут ещё кабинет». Женя потянула меня в другую комнату. «И кухня». Мне пришлось идти за медсестрой и изображать восторг. «Хороший домик», — спросила Женя, когда мы вышли на лужайку. «Замечательный», — кивнула я. «Ой, что такое?» «Телефон забыла». Держала его в руке, положила на комод и ушла. «Ну, вы даете? Укорила Женя и снова отперла дверь. «Сами найдёте или помочь?» «За пару секунд справлюсь», — заверила я и ринулась в помещение. Я схватила рамочку с фото и запихнула её в сумочку. Очень некрасиво брать без спроса чужие вещи. Но этот парень покупал в магазине «Рюи Блаз» светлую блузку — и он произвёл неизгладимое впечатление на продавщицу, которая, как многие глупые девушки, испытывает восторг при виде явно криминальной личности. «Порядок?» — спросила Женя, когда я вышла. «Хорошо, вовремя спохватилась. Я продемонстрировала аппарат. Там записная книжка. Думаете, через неделю можно будет тётю сюда перевозить?» «Да», — подтвердила Женя. Но вдруг Самойлова поправится. «Это невозможно!» уверенно заявила медсестра. Потом подняла руку, ткнула пальцем в бок и сказала. «Скорее уж ведьмина береза в яблоню превратится, чем такая больная встанет!» «Да она!» Но я уже перестала ее слушать. Мой взгляд невольно устремился в том направлении, куда указывал палец Жени. Я увидела огромную березу, верхняя часть ствола которой разделялась на три дерева. «Что это?» — воскликнула я. «Где?» прервала болтовню Женя. «Дерево?» «Ведьмина береза», — пожала плечами медсестра. «Почему ее так назвали, не знаю. Она не на нашей территории растет. Вернее, раньше лес тоже к дому престарелых относился. Но я же вам рассказывала. Прежний главврач Антон Данилыч продал землю под строительство поселка, срубил бабок и удрал. А новый начальник открыл коммерческое отделение и... Как называется поселок?» «Ну, тот, который на бывшей вашей территории вырос». Подскочила я. Женя наморщила лоб. «Вроде прекрасные дни или нет? Чудесные мгновения, кажется. Лучшие времена? Ой, точно! Откуда вы знаете?» Обрадовалась девушка. «Верно. Мне про Антона Данилыча баба Роза рассказывала. Она ещё так злилась, всё повторяла. Вона как получается. У одних лучшие времена настают, а другим фига». Я опять перестала слушать тараторку. Но почему я не догадалась, что дом престарелых и клубное поселение находятся в одном лесном массиве? А как я могла это сообразить? В лучшие времена вход с улицы Калашникова. В дом престарелых совсем с другой стороны. Если бы не очень приметная ведьмина береза, я бы никогда не связала вместе интернат и русскую деревню, в которой пытаются забыть про благо цивилизации, опупевшие от прогресса горожане. «И все гребут деньги. Конечно, им же не надо по ночам работать!» — врезался в ухо голос Жени. «Там есть забор?» — перебила я её. «Где?» — осеклась медсестра. «Можно с территории интерната попасть в посёлок?» Женя вытаращила глаза. «А зачем?» «Хороший вопрос, но меня интересует совсем другое». «Территория огорожена? Наша?» «Да», — я начала злиться. «Ваша?» «Наверное», — растерянно ответила медсестра. «Я так далеко не хожу. Грязно, и можно одежду ветками порвать». «Пойду изучу местность», — воскликнула я. «Не пролезете», — попыталась остановить меня Женя. «Там дорожек нет». «Попробую», — отмахнулась я, устремляясь вперёд. «Да зачем?» — крикнула мне вслед она. «Хочу убедиться, что территория надёжно защищена», — нашла я ответ. «Вдруг я заплачу огромные деньги, а тётя убежит. Она у меня страстная грибница. Захочет сыроежек насобирать и заблудится». Женя оказалась права. В лесу давно не ступала нога человека. Сначала я шла по относительно широкой тропинке. Затем она превратилась в едва видимую ниточку и в конце концов оборвалась. Я стала озираться». Со всех сторон меня окружали кусты и деревья. Стояла пронзительная, совершенно не московская тишина. И было темно. Хорошо, что у меня, женщины предусмотрительной, в сумочке лежал маленький, но мощный фонарик. Я включила осветительный прибор, продралась сквозь кусты, и тут луч света наткнулся на строение, похожее на сарай. Очень осторожно я приблизилась к укромному домику и увидела железную табличку с полустертой надписью Для игрушек номер один. Моментально вспомнился опыт учительской работы. Преподавателям платят не очень большие деньги. И чтобы приносить домой чуть больше десяти копеек, я взяла еще и ставку воспитательницы на продленке. Получилось весьма удобно. Около двух я заканчивала рассказывать старшим школьникам про Пушкина и шла к первоклассникам, которых родители оставляли в школе до семи вечера. В мои обязанности входило покормить ребятишек обедом, Вывести погулять, сделать с ними уроки. Так вот, о прогулке. Малыши хотели летом играть в мяч, а зимой ездить на санках. Чтобы бедные мамы и папы не таскали на себе туда-сюда барахло, администрация учебного заведения построила парочку сараев, где и хранились вещи. Похоже, в интернате была та же система. охотливая Женя рассказала мне о детях-инвалидах, которые ранее жили в той части леса, которую продал под строительство предприимчивый Антон Данилович. Я приблизилась к сараю и потянула на себя дверь. Она легко распахнулась, и я шагнула в не слишком просторное, примерно 10 квадратных метров, помещение. С потолка, покрытого облупившейся побелкой, свисала на витом проводе голая электролампочка. Я пошарила пальцами по стене, нащупала выключатель, щелкнула клавишей и на секунду зажмурилась. Очень неэкономно. В сарае была вкручена слишком яркая, похоже, 150-ваттная лампочка. Я приоткрыла один глаз, второй, поморгала и попыталась оценить интерьер. Окна нет, да оно в сарае, предназначенном для хранения детских игрушек, и не нужно. Две стены занимают пустые полки, на них, наверное, ранее лежала всякая ерунда. Машинки, ведра, совочки. Третья стенка голая. Вероятно, около неё ставили санки или лыжи, а может, самокаты. Но вот странность. В сарае никто давным-давно не делал ремонта, а свободная стена белая-белая. Но только в центре. По краям она серая, пыльная, масляная краска потрескалась, облупилась. Кто-то совсем недавно покрыл часть стены свежей краской. Маляр особо не старался, не очистил поверхность, не заштукатурил её... а просто набрызгал эмаль. Я подошла вплотную к белому пятну. Вероятно, ремонтник воспользовался баллончиком. Валик или кисть непременно оставили бы следы. И лампочку вернули новую. Она чистая, без пыли. И потом, хорошо зная, как борются в государственных учреждениях за экономию, я подозреваю, что раньше здесь горел прожектор, предназначенный скорее для освещения холодильника, а не груша в более чем 100 свечей. И стул. Да-да, посередине комнаты стоял стул. Не очень новый, но и не разваливающийся от старости. Белый, пластиковый. Такие легко можно приобрести в любом магазине. Или... В памяти моментально ожила картина. Вот я, поболтав с продавщицей Наташей в магазине «Рюи Блас», выхожу на проспект и заруливаю в уличное кафе. Официантка принимает заказ и безостановочно бронится — Что она там говорила? Сначала потребовала деньги за обед вперёд, а потом стала зудить что-то вроде «вот народ, то сахарницу сопрут, то салфетницу, а на медний стул уперли, хоть мы их и пометили, ножку прижгли, а всё равно уволокли». Я тогда сразу вспомнила, что Оксана Бондаренко во время казни была привязана к пластиковому стулу, у которого на одной из ножек имелась похожее отметина. Еще подумала, странное совпадение, хотя клеймо на мебели, так сказать, антиворовской прием, используется многими. И вот сейчас в сарае на фоне куска покрашенной стены под яркой лампой стоит белый пластиковый стул с отметиной на ножке. Я присела на корточки, прищурилась и увидела...